крестовый поход, во главе которого, естественно, встала бы Франция. «Если бы это свершилось, Пьер, имя твое было бы бессмертным и всегда произносилось бы с благоговением». Мысль о такой возможности осенила меня уже тогда, в Волансе, когда я приказал взять тебя под арест. «Это же я имел в виду и тогда», когда говорил об историческом резонансе, который получит твоя смерть, если тебя казнят надлежащим образом, пусть даже без суда. Я буду молиться и просить у всемогущего Бога именно такого, а не иного поворота событий. Да не допустит он гибели твоего дела, которое ты столь безрассудно оставил, а напротив... Сделай так, чтобы даже само по себе, без твоего участия, достигла оно поставленной цели и желанного завершения. А теперь, сын мой, когда в душе твоей исполнены надежды, воцарились, как я полагаю, покой и благодать, мы можем спеть, как певали по дороге в город «Оранж», И таким образом приятно провести время, которое у тебя осталось, пока за тобой не пришли. Итак, вниманием начинаем. И отец Жозеф затянул своим плохоньким баритоном. Но Петр, вместо того, чтобы повторить строку, угрюмо молчал. И монах взглянул на него, полувопросительно, полоудивленно. "Ну, мне не хочется петь", ответил Петр. "Лучше поговорим. А людям осужденным на смерть хм, нельзя отказать в их последнем желании". вздохнул отец Жозеф. "Хорошо, давай поговорим, клят, ты настаиваешь". Но о чем? Разве тебе не все еще ясно? Не все, — ответил Петр, — потому что я не хотел крестового похода. Я хотел, чтобы воцарился мир. Мир, — удивился отец Жозеф, — для чего он нужен, мир? Разве люди заслуживают мира? «Разве ты не знаешь, как они себя проявляют? Не видишь, какие совершают поступки? И за все эти подлости ты хотел бы вознаградить их миром?» Господь сказал, «Не мир пришел я принести, но меч». Так он выразился дав понять, что одобряет, когда человек ополчается на человека, и ты хотел бы этому воспротивиться. А что сталось бы со славой Франции, если бы твой безбожный замысел осуществился, если бы впрямь на земле воцарился вечный мир? «Слава Франции меня не волнует», — ответил Пётр. «Меня заботит спасение человечества». «Но ведь человечество уже было спасено святой Христовой кровью», — воскликнул отец Жозеф. «И поскольку до сих пор еще не все народы мира признают факт этого спасения, необходимо убедить их в этом Христовым мечом». Это ясно, разумно, и неизбежно, и не в твоих силах, сын мой, помешать неизбежному. Впрочем, опровержением твоих слов является твои собственные деяния, которые суть все что угодно, только не мирные поступки, проникнутые духом покоя и сострадания к людям. За время твоих странствий по Франции предпринятых ради мести одному высокому духовному лицу, к настоящему моменту заплатило жизнью десять человек, две женщины и восемь мужчин, одного из которых я вынужден был убить собственной рукой.